Благодаря чему-то происходящему в сфере совершенно неосознаваемой принцем, судьба противящегося жизни Камар Альзамана начала свершаться сама собою, без какого-либо вмешательства его сознательной воли.